То же самое, но уже с летальным исходом произошло и с Майклом Страйкером. Убежден не случайно, Аллен лишь потерял сознание, а Страйкер был убит. Наш приятель, видимо, большой специалист в таких делах, он знал, какое усилие необходимо в каждом случае. А определить это не так-то просто, как может показаться. Затем этот упыть имел глупость внушить нам, будто с Алленом Дрался Страйкер, изувечив ему лицо, нетрудно представить себе всю гнусность натуры, способной преднамеренно изуродовать мертвеца. На лицах слушателей было написано не отвращение, а ужас. Разум отказывался признать, что такое может произойти в действительности. Никто не переглядывался, глаза всех присутствующих были прикованы ко мне. У Страйкера рассечена верхняя губа, выбит зуб, на виске большая ссадина, тоже след камня. По-видимому, это было сделано с той целью, чтобы на руках и костяшках пальцев нападавшего не осталось следов. Будь раны нанесены во время стычки, возникло бы обильное кровотечение и осталось бы много синяков. Ничего подобного мы не наблюдаем, потому что Страйкер был к этому времени мертв и кровообращение в его организме уже прекратилось. Для вязчивого эффекта убийца вложил в руку Страйкера пуговицу, оторванную от кофтки Аллена. Кстати, На снегу нет следов схватки. Видны только следы двух человек, ведущие к месту, где лежал страйкер. Затем следы одного из них уходят в сторону. Спокойно, без суеты, подлец сделал свое дело, правда, не очень чисто, и ушел, отхлебнув из стакана виски, которая, судя по превосходному качеству, была из собственных запасов жержена. Я как можно эффективнее спросил, «Ну, вопросы есть?» Как и следовало, ожидать вопросов не было. Все были заняты своими мыслями, им было не до меня. Согласитесь, — продолжал я, — маловероятно, чтобы четыре человека, погибших ранее, оказались жертвами роковой случайности. Лишь недалекие и наивные люди поверят, будто между этими убийствами нет никакой связи, и они не являются делом рук одного и того же преступника. Итак, мы имеем дело с убийцей, который работает с размахом. Человек этот или безумец, или маньяк-убийца, или злобное, жестокое чудовище, убивающее без разбору для достижения каких-то своих гнусных целей, а может и одно, и второе, и третье. Ну, как бы то ни было, преступник находится здесь. Который же из вас? Впервые слушатели мои отвели глаза и стали из-под тишка вглядываться друг в друга, словно рассчитывая вычислить убийцу. Но никто за ними не наблюдал так внимательно, как я, посматривая поверх стакана... Хотя я понимал, убийца слишком умен, чтобы попасться в столь нехитрую ловушку. Я терпеливо ждал, когда присутствующие перестанут озираться по сторонам, а затем произнес, чтобы вновь привлечь к себе внимание. Не знаю, кто из нас убийца, но могу с уверенностью определить, кто таковым не является. Вместе с отсутствующей мисс Хеймс нас 22 человека. Девятеро свободны от подозрений. Боже милостивый, пробормотал Гуин, боже милостивый, это чудовищный доктор Марнулл, это уму непостижимо, один из сидящих здесь человек, которого мы знаем, убил пятерых. Этого не может быть, просто не может быть. Сами знаете, что может, возразил я. Гуин промолчал. Начнем с того, что я чист, не потому что мне это известно, всякий может так сказать о себе, а потому что меня дважды пытались убить, причем последняя попытка едва не увенчалась успехом. Кроме того, когда страйкер был убит, а Ален ранен, я тащил на себе мистера Смита. Последнее было правдой, но не всей правдой до конца, а только убийца мог на это указать. Но поскольку теперь он охотился за мной, его мнение меня не интересовало, ведь он не мог мне возразить. Вне подозрения мистер Смит, не только от того что был в это время без сознания, но и потому, что сам едва не пал жертвой отравителя. «Тогда и я, честь доктор Марлоу», послышался надтреснутый треснутой от герцога, в котором слышалось волнение. «Согласен, Сессил. Кроме того, что вас тоже пытались отравить, не в обиду, будь сказано, вам не под силу поднять тот валун, которым был убит страйкер». Мистер Джеран также вне подозрения. Во-первых, он стал жертвой. Во-вторых, в момент убийства страйкера Он находился в жилом блоке. Аллен, разумеется, не имел никакого отношения к убийству, как и мистер Гоин. Хотя, тут вы должны поверить мне на слово. «Что вы хотите этим сказать, доктор Марлоу? Спокойно спросил Гоин. «Впервые увидев убитого страйкера, вы побледнели, как полотно. Люди умеют владеть собой, но никто еще не научился краснеть и бледнить, когда ему вздумается. Будь вы подготовлены к подобному зрелищу, Вы бы не побледнели, а вы изменили в лице. Следовательно, оно для вас явилось неожиданностью. Обеих девушек придется исключить из числа подозреваемых. Ни у одной из них не хватило бы сил бросить такой камень в страйкера. То же самое касается и мисс Хейнс. Итак, по моим подсчетам, подозреваемых 13. Оглядев присутствующих, я всех пересчитал. Совершенно верно, 13. Будем надеяться, что для одного из вас число это окажется очень несчастливым. «Доктор Марлоу», — произнес гуэн «полагаю, вам следует пересмотреть свое решение, оставить службу у нас». «Считайте, что я его пересмотрел. А то я начал уже ломать голову над тем, как заработать себе кусок хлеба». Взглянув на свой пустой стакан, а затем на Отто, я продолжал, поскольку я, так сказать, снова в штате. «Вы мне позволите?» Конечно, конечно, Отто. С виду потрясенный услышанным. Опустился на табурет и разом смяк, словно проколотый воздушный шар, если такое сравнение уместно, к груди сала весом в сотню с лишним кило. Господи Боже, один из сидящих здесь убийц, один из нас загубил пять жизней. Он содрогнулся всем телом, хотя в помещении стало значительно теплее. Пять мертвецов, и тот, кто их отправил на тот свет, находится в этой комнате. Закурив сигарету, я пригубил виски, и стал ждать новых замечаний. Ветер усилился, было слышно, как он стонет и воет, точно оплакивая погубленную жизнь. Жутко было слышать этот реквием, но все превратились в слух, цепенея от леденящего ужаса. Прошла целая минута, но никто не произнес ни слова, и я стал продолжать. Выводы напрашиваются сами собой. Во всяком случае, если подумать хорошенько, страйкер убит, как и четверо других наших товарищей. Кому нужна была их смерть? «Зачем им нужно было умирать? С какой целью их убили? Не маньяк ли их убил?»